глава четырнадцать прогулка по лесу Утро выдалось теплым и солнечным, и мы отправились в лес сразу же после легкого завтрака. миссис Томпсон собрала нам небольшую корзинку с провиантом, чтобы мы могли устроить пикник на свежем воздухе. Я предпочла бы поехать вдвоем, но Эванс заявил, что это может быть не просто неприличным, но еще и опасным. Кто знает, что или кто? подстерегает нас на лесных тропинках. Пришлось взять младшего лакея Джона. Ему было всего шестнадцать, и он так боялся остаться без работы, что ловил каждый мой взгляд, желая угодить во всем. Мы с Неем оставили Джона на красивой лужайке близ хрустального озера. Я велела ему расстелить скатерть прямо на траве. О, ужас! И расставить на ней взятые с собой явства. Это была непростая прогулка. и мне не хотелось, чтобы лакей мешал нам наслаждаться той таинственной атмосферой, что поджидала нас на лесных дорожках. Нет, я не верила, что мы встретим белую кобылицу, но Нейтан-то на это надеялся. «Как ты думаешь, Рэйчел, нам нужно ее позвать?» Мальчик ехал на Норде, нашем самом могучем и спокойном жеребце. «Или лучше двигаться тихо?» «Мне кажется, это не так важно». Я ехала за ними следом на вороной пантере. Решение о том, показаться нам или нет, будет принимать она сама. К тому же мы не знаем, как ее зовут. Ней обернулся и, довольна тем, что знает то, чего не знаю я, сообщил. «Ее зовут Эйнари. Мне Пейдж сказала. Красиво, правда?» «Ох, и выдумщица эта миссис Томпсон». Если даже поверить в то, что жители деревни действительно видели эту кобылицу, то как они могли узнать, что ее зовут Эйнари? Не сама же она им это сообщила. Хотя, возможно, они считают, что она умеет и говорить. Я хихикнула, представив, как у нас в конюшне появилась бы говорящая лошадь. ней обиженно засопел. «Ты думаешь, что Эйнари нет? но ну, люди же видели ее!» Я торопливо закивала. «Нет, нет, я не сомневаюсь, что она есть. Но думаю, она может позволить себе гулять не только в этом лесу. Кто знает, быть может, она сейчас где-то в районе Литона, а то и дальше». Ней тоже кивнул, соглашаясь. «Да, про это я не подумал. Если она так быстра, как говорят, она может добежать и до самого Эмберли. А представляешь, как было бы здорово, если бы мы смогли ее приручить». Она бы выиграла все скачки в Ирландии». У него на щеках горел здоровый румянец. Я порадовалась, что мы отправились на эту прогулку. В лесу пахло мятой, душицей и земляникой. Нэй не удержался, спешился и набрал целую горсть спелых красных ягод. Ягоды были и у нас дома, в столовой стояла полная ваза. Дети из деревни приносили их каждый день. «Но разве может сравниться с ними вкус тех, что ты собрал сам и съел прямо в лесу?» «Вкусно!» — у него была улыбка до ушей. А я вспоминала, как в детстве ходила по лесу с бабушкой. Вот уж кто рассказал бы нам все о белой кобылице. Она знала названия и целебные свойства каждой травки, каждого кустика. а каждом могла поведать множество таинственных историй. Слезы сами набежали на глаза, и я тряхнула головой, прогоняя воспоминания. Конечно, никакую лошадь мы не увидели, и когда мы повернули назад, настроение нейта сильно переменилось. «Может быть, хотя бы она видела нас?» — спросил он, и я охотно согласилась. «А если мы побываем здесь еще несколько раз, она привыкнет к нам и однажды покажется...» С этим я тоже не стала спорить. Будет замечательно, если мы хотя бы пару раз в неделю будем ездить с Неем Верхом. Такие прогулки будут ему полезны. А давай в следующий раз возьмем с собой шарлоту Ей тоже понравится, не сомневайся. Это предложение я встретила с куда меньшим воодушевлением, но я была почти уверена, что Лота откажется от такой поездки сама. Мы с аппетитом поели пирожков с рыбой и луком, Запели все сладким морсом и стали собираться домой. Нэй рассказывал Джону про землянику, пока тот складывал в корзинку пустую бутыль и салфетки. А я наклонилась, чтобы сорвать ярко-желтый и приятно пахнущий цветок горянки. Тогда я и увидела его. Длинный конский волос. Вот только был он совсем не белым. Едва вернувшись домой, я побежала разыскать миссис Томпсон. «Хорошо прогулялись, миледи», — поинтересовалась она, ловко расстилая на крахмаленную льняную скатерть на столе в гостиной. Про лошадь она спрашивать не стала, должно быть, тоже не думала, что мы встретим ее в самый первый раз. На ее вопрос я не ответила, а сразу задала свой. «Скажите, Пейдж, а как описывали лошадь те, кто ее видел? Она вся белая, игривый хвост?» «Нет, миледи». Заметно удивилась горничная. «Говорят, сама она белая, как только выпавший снег. А грива и хвост у нее золотые». Я вздрогнула. Волос, который я сняла с куста, был как раз золотистым.